54. А где же яйцо? А так и не поняла, что они упустили. Вроде бы все сделали. И за руки взялись, и крыльями соприкоснулись, и клятву принесли, и даже красную нить на пальце в результате получили. Разве осталось еще что-то сделанным? На ее помолвке с третьим сыном и такого не было. Просто собрали всех птиц и сказали им Мол, вот жених и невеста празднуйте. Их с Уминчжу помолвка даже кажется более настоящей, чем та, прошлая. Разве что засвидетельствовать ее некому, кроме предков, разумеется. — Да мы вроде бы все сделали уже, — проговорила Ацинь задумчиво. — Что-то еще, Ну, помолвки делают. Съесть нужно что-нибудь или выпить? — Это на свадьбе, — возразил Уминчжу. — Съесть одного червяка на двоих. — Что? — потрясённо воскликнула Ацинь. — Червяка? — «Настоящего живого червяка?» «Нет», — успокоил её Минчжу. «Не настоящего, из клейкого теста, но выглядит как настоящий». А цинь потребовалось время, чтобы успокоиться. «Если бы ей сказали, что нужно съесть настоящего живого червяка, гну да ее тогда эту свадьбу». «Тогда что?» — с растущим подозрением спросила А цинь. «Кто их знает, этих воронов, что у них на уме?» Уминчжу, поразмыслив, пробормотал. «Крылья, думаю, уже можно спрятать». Он осторожно сложил крылья за спиной, и они рассеялись черноватой дымкой. Ацинь тоже спрятала крылья. У Умичжу проводил их легким вздохом. «Вот же странный ворон!» «Сам же сказал их спрятать». «И покраснел еще от чего-то». «Ты...» — начала Ацинь. Но в этот момент у Умичжу наклонился и поцеловал ее прямо в губы. Ацинь остолбенела. От его губ струился едва заметный сандаловый аромат, как от воскуренных благовоний. У птиц-мужчин на горе певчих птиц была привычка жевать деревянные палочки или веточки. За уменьшу она этого не замечала, но он мог просто не делать этого при ней. Уф! Мысли полопались воздушными пузырями, а Цень оттолкнул его. Уменьшу не устоял на ногах и плюхнулся на землю. «Эй!» — потрясенно воскликнул он. Но оцень его уже не слушала. Она закрыла лицо руками и умчалась прочь так быстро, что ее и стрижи не догнали бы. Дома она нырнула под одеяло и свернулась там клубком, дрожа всем телом. Как он мог так с ней поступить? Она ведь знала, что получается от поцелуев. Цыплята получаются. Как она объяснит другим птицам, что снесла яйцо? Глупый, глупый ворон». А Цинь пролежала так весь вечер и незаметно для себя заснула. Сны ей не снились, но утром она подскочила, встрепанная, припомнила, что случилось накануне, и рванула с себя одеяло, ожидая, что под ним окажется снесённое ночью яйцо. Она плохо себе представляла, как это происходит, но точно знала, что яйцо должно было появиться. Но его не было. А Цинь обшарила всю постель и даже под кровать заглянула, вдруг укатилась. Фух... «Пронесло», — выдохнула она. А цинь тронула губы пальцами. Казалось, они еще хранили сандаловый аромат поцелуя. Она опомнилась, краснея до ушей, помотала головой и потопала к полю джелань, исполненная решимостью устроить у Мичжу взбучку, чтобы в другой раз неповадно было. У Мичжу выглядел неважно, каким-то всклокоченным и потрёпанным. Он сидел на ветке дерева в обличии ворона, на его спину и крылья насыпалась древесная пыль. -Ты что, не улетал? опешила Ацинь. Я что-то не так сделал? хрипло спросил у спрыгивая с ветки и обращаясь. Отцинь свирепо задышала носом. Ты еще спрашиваешь? Уминьчжу Ум широко раскрыл глаза, когда она изругала его последними словами за то, что он сделал. Что-что я сделал? переспросил он потрясенно. А когда отцинь, кипят негодование, принялась объяснять ему он вдруг так расхохотался что не устоял на ногах и повалился навзничь хватаясь за бок тебе смешно вспыхнула ацинь ты а... какой-то еще цыпленок заливался хохотом уеньджжу буквально катаясь по земле яйцо ты ты всерьез думала что на утро яйцо снесешь оскорбленная в лучших чувствах Ацинь хорошенько его пнула под колено «Дурак! Ты хуже вороны! Я с тобой серьезно говорю, а ты... Хватит уже хохотать!» Умень уже стонал от смеха и вытирал проступившие на глазах слезы пальцами. «Не могу больше смеяться! Не появляются цыплята от поцелуев! Кто тебе такую глупость сказал?» А цинь недоверчиво на него уставилась. «И яйца птицы Юйминь тоже не несут! Это метафора такая!» Жена яйцо снесла. «Тогда что прячется у клуш в животах?» — недоверчиво спросила Ацинь. «Цыплята? А как они там оказываются, если не от поцелуев?» — с еще большим подозрением спросила она. У Минчжу кашлянул, его щеки заолели. О таком только после свадьбы говорят. «То есть ты и сам не знаешь?» — заключила Ацинь. «Я-то знаю», — обиделся он. «Но тебе пока рано. Это же надо было додуматься. Яйцо!» А Цинь с самым серьезным видом пнула его еще раз. «В любом случае, если ты еще раз посмеешь у Уминь-Джу сверкнул глазами и посмел.